Под крючковатым носом банкира наметилось некое подобие улыбки. Крус очень уважает решение своей дочери. А насчет церкви она, безусловно, на ее стороне. А Вы виделись с ней в последнее время? Я имею в виду мать. Конечно, каждую среду. Это была правда. Раз в неделю, ближе к вечеру... Октавио Мачука посылал свою машину за Крус бруннер а сам ждал ее в парке Марии Луиза, чтобы прогуляться вместе. Их можно было видеть там, прохаживающимися под Ивами или сидящими на скамейке в беседке Беккера, в лучах клонящегося к закату солнца. «Но ты ведь знаешь свою тещу!» Улыбка Мачуки обозначилась отчетливее. «Мы с ней беседуем только о погоде, о цветах у нее во дворе и в саду, о стихах Кампо -Амора. И всякий раз, как я читаю ей вот это, «Дочери моих былых возлюбленных целуют меня холодно, как образ», она смеется, как маленькая девочка. Затевать разговор о ее зяте или о церкви, или о неудавшемся браке ее дочери, это показалось бы ей выходкой весьма дурного тона. Он кивком указал на здание, закрывшегося банка Леванте на углу улицы Санта-Мария-де-Грассия. Готов поспорить с тобой на вот эти хоромы, что она даже не знает о вашем разрыве». «Не преувеличивайте, дон Октавио». «А я ничуть и не преувеличиваю». Гавира молча отхлебнул пиво. Разумеется, это было преувеличением, но оно давало весьма четкое представление о характере престарелой дамы, обитавшей в Каосе-дель-Постига, подобно монахине в монастыре, среди теней и воспоминаний старого дворца, уже слишком просторного для нее и ее дочери, находящегося в самом сердце старинного квартала. Мрамор, изразцы, решетчатые калитки, дворики, уставленные цветами в горшочках, кресло качалки канарейки, послеобеденный отдых и пианино. Она жила, чуждая всему тому, что происходило за дверьми ее дома, который покидала раз в неделю ради прогулки в прошлое в обществе друга своего покойного мужа. Я не собираюсь вмешиваться в твою личную жизнь, Пенчо. Глаза старика остро глянули, словно из засады из-под опущенных век. Но меня частенько спрашивают, что случилось с Макареной. Гавира спокойно покачал головой. «Ничего особенного, уверяю вас. Думаю, просто возникла напряженность из-за моей работы. Из-за жизни вообще». Он затянулся сигаретой и выпустил дым через нос и рот. «Кроме того, вы не знаете. Ей хотелось, чтобы у нас был ребенок сразу же». Он чуть поколебался. «Я борюсь за место в жизни, Дон Атавио. И борьба в самом разгаре. У меня нет времени на соски, пеленки, так что я попросил ее подождать. Он вдруг ощутил сухость во рту и снова потянулся за пивом. Немного подождать, вот и все. Мне казалось, что я сумел убедить ее, и что все идет хорошо, и вдруг в один прекрасный день раз она ушла, хлопнув дверью, и объявила мне войну, которая продолжается по сей день. Может, это как раз совпало с нашим взаимонепониманием насчет церкви или с чем-то еще, не знаю. Он поморщился. Может, и правда все совпало. Мачука смотрел на него пристально и холодно, почти с любопытством. — Эта история с Ториадором, — проговорил он. Это был удар ниже пояса. И Еще какой! То, что он упомянул об этой истории, Было точно таким же ударом, но Гавира воздержался от комментариев. Хотя, вы ведь знаете, была еще пара таких ударов, сразу же, как только она ушла. Какие-то старые друзья, которых она знала задолго до свадьбы. Да и этот кур вроде бы еще тогда ее обхаживал. Он уронил сигарету на пол и сердито раздавил ее каблуком, Она как будто ринулась наверстывать упущенное за то время, что прожила со мной. Или хотела отомстить. Может и так. «Что-то ты ей сделал, Пенчо», — убежденно произнес старый банкир, покачивая головой. «Макарена выходила за тебя по любви». Гавира поводил глазами по сторонам, машинально оглядывая прохожих. «Я не понимаю этого, клянусь вам», — ответил он наконец. даже в качестве мести. После женитьбы я первый раз связался с другой женщиной только через месяц, с лишним после ухода Макарены, когда она уже перестала встречаться с этим виноделом из Хереса, Вильяталитой. Кстати, с вашего разрешения, дон Октавио. Я только что отказал ему в кредите. Мачука одним жестом, своей тощей, как лапа хищной птицы, руки, отмел все сказанное Гаверой. Он был в курсе недавней мимолетной связи своего преемника с известной фотомоделью и знал, что тот говорит правду. В любом случае, Макарена происходила из слишком благородной семьи, чтобы устраивать публичный скандал из-за юбки, с которой связался ее муж. Если бы все принялись это делать, что стало бы с Севильей. Что же касается церкви, банкир не знал, является ли все это дело самой проблемой или только поводом для нее. Чувствуя себя неуютно, Гавера поправил узел галстука. «А, в общем, дон Октавио, мы с вами сейчас в одинаковом положении. Что крестный отец, что муж. С одной только разницей. Под тонким хищным носом Мачуки снова обрисовалась улыбка. И церковь, и твой брак — это твои дела, верно? Я только зритель. Гавира бросил взгляд на перехиля, несшего караул у Мерседеса. Подбородок его затвердел. Я еще поднажму. На свою жену? На папа. Раздался каркающий смех старого банкира. На которого? В последнее время они размножаются, как кролики. На священника этой церкви, на отца Фера. «Угу», — хмыкнул Мачука, также бросив косой взгляд на перехиля. Потом испустил глубокий вздох. «Надеюсь, ты будешь настолько любезен, что избавишь меня от подробностей». Мимо прошли японские туристы с огромными рюкзаками, казалось, находившиеся на грани обезвоживания. Положив газету на стол, Мачука некоторое время молчал, откинувшись на спинку своего плетеного стула, Наконец он повернулся к Гавире. «Плохо, когда приходится жить как к канатоходцу, верно?» В его глазах старого грифа блеснул насмешливый огонек. «Я так жил долгие годы, Пенча. С тех пор, как переправил через Гибралтар первую партию контрабанды, вскоре после войны. Или когда купил банк, спрашивая самого себя, «В какую это авантюру я собираюсь влезть?» «Эти бессонные ночи!» эти мысли, эти страхи. Он коротко мотнул головой, и вдруг в один прекрасный день ты обнаруживаешь, что пересек черту и что теперь тебе на все наплевать, что собаки тебя уже не догонят, сколько бы ни лаяли и не бесились. Только тогда ты начинаешь наслаждаться жизнью или тем, что тебя от нее осталось. Он скривил губы, не то иронически, не то устало, и гримаса застыла на них Холодной улыбкой. Надеюсь, и ты пересечешь эту черту пенчу, прибавил он. А до тех пор плати проценты и не робщи. Гавира ответил не сразу. Он знаком подозвал официанта, заказал еще пиво и кофе с молоком, провел ладонью по аккуратно зачесанному виску и бросил рассеянный взгляд на ноги, проходившей мимо женщины. А я никогда и не роптал, до Октавию. Знаю, поэтому ты и сидишь в роскошном кабинете в Аринале и вот на этом стуле рядом со мной. В кабинете, который я тебе дал, и на стуле, который я тебе предложил. А я тем временем читаю газету и смотрю на тебя. Официант принес пиво и кофе. Мачука положил в чашку кусок сахара и принялся размешивать ложечкой. Мимо прошли две монахини в коричневых одеяниях и белых покрывалых. «Кстати», — вдруг встрепенулся банкир, — «а что там насчет другого папа? Он проводил взглядом монахинь, того, который вчера ужинал с твоей женой.